Глава 12. Утром просыпаюсь от трезвонящего будильника, по которому уже хлопает рукой Арин. Вставая с постели, понимаю, что толком отдохнуть не вышло. Меня неудержимо тянет забраться назад под одеяло и проваляться еще пару часов. Викантессе, судя по ее внешнему виду, тоже не помешал бы дополнительный отдых. Но за окном уже светло, Если не хотим опоздать на занятия, то нужно спешить. Контрастный душ отчасти приводит в чувство, и спустя четверть часа мы уже благополучно добираемся до столовой, где усаживаемся за стол, уже занятый Танфоем и Джоэлом. Когда заканчиваем завтраком, принявшись за горячий крепкий сорг, в воздухе появляются шарики с расписанием. Сегодня у нас основы некромантии и химерологии, зачарование животных, а завершает день занятия партифактологии. Семинар по первому предмету снова проходит на улице, куда мы и отправляемся. По пути зевающий Канц печально отмечает. «На мой вкус, подавлять мятежи куда лучше. Хотя бы выспаться потом можно вдоволь». Айрин, идущая со мной под руку, бросает в его сторону насмешливый взгляд. «Нам один раз повезло, и ты вообразил себя полноценным магом», «Будь у тех республиканцев хотя бы один выпускник Хёница или кто-то из колдунов, нас бы, с крайне высокой долей вероятности, прикончили бы». Сын Хёрдиса, услышав ответ, досадливо морщится. «Может и так, но у них ведь его не было. Сложно вернуться к учебе, когда почувствовал запах свободы». Пикантесса явно собирается ответить что-то весьма колкое, но ее прерывает Санера, ждущая в холле около лестницы. «Вы не видели брата?» «Нигде не могу его отыскать». Переглянувшись, качаем головами. А Джоэл извиняющимся тоном добавляет. «Э, «За завтраком его не было, в своей комнате тоже». Баронесса разочарованно вздыхает. «С самого утра не могу его найти. После боя не в Схердесе он как будто полностью изменился». На последних словах девушка, прищурившись, изучает подозрительным взглядом Танфоя и Джоэла, которые были рядом с телом ее брата, когда она того нашла но от прямых обвинений или намеков воздерживается. А через несколько минут мы уже подходим к учебной площадке, где обнаруживается и Эйкар. Сестра немедленно перемещается к нему и пробует разговорить, но, к счастью, старого мага Кларсон уже начинает занятия. Сегодня мы с вами немного углубимся в классификацию существ, создаваемых при помощи некромантии, и полностью оценим возможности, предоставляемые этой областью магической науки. Кто-нибудь из вас может изложить критерии оценки некроконструктов и некросуществ? По студентам пробегает волна тихого шепота, после которого руку поднимает полный парень, ежащийся от холода в легкой куртке. Проведя рукой по густым светлым волосам, представляется и начинает отвечать. Джосс Лойс из Вергода. В первую очередь некроконструкты можно разделить на тех, что остаются в их исходном виде и измененных. Из числа последних выделяются сборные конструкции, например, некроголемы, создаваемые, как правило, из значительного числа мертвых тел. Помимо этого, можно провести деление на усиленные некроконструкции и те, которые не прошли обработку дополнительными нотными комбинациями». Преподаватель с усмешкой кивает. «В целом, вы правы, господин Лойс. Но эта классификация основывается исключительно на том, что вы уже слышали на моих занятиях. Сегодня же, как вы уже понимаете, речь пойдет о чем-то новом. Возможно, у кого-то еще есть варианты...» На этот раз руку поднимает стройная девушка с короткими каштановыми волосами, одетая в теплое пальто. Бейс из Хердоса, если я верно вас понимаю, то речь пойдет о разделении оживленных мертвецов по критерию разумности, а значит, можно провести классификацию по наличию или отсутствию собственного разума у созданного некроконструкта». Он покачивает головой, так и не убрав со своего лица ухмылку вы уже ближе к истине юная леди, но все же не совсем правы. Действительно, один из основных критериев для оценки поднятых созданий – это разумность. Но надо понимать разницу между возможностью анализа окружающей ситуации и самостоятельным мышлением с определенной свободой воли. Позвольте, приведу вам пример. Вы можете поднять мертвяка, используя его в качестве солдата или насильщика, и управляя конструктом напрямую. В данном случае он будет считаться кадавром, некроконструктом, без каких-то мыслей внутри. В лучшем случае вы сможете управлять им, используя его же глаза. В худшем — лишитесь возможности эффективного контроля, как только он выйдет за пределы вашего поля зрения. Сделав короткую паузу, окидывая взглядом внимательно слушающих студентов. Вы можете придать некроконструкту абсолютно любой вид и сделать его сколь угодно масштабным. Но если он требует вашего постоянного контроля, это кадавр. Другое дело, если вы заложите в него зачатки аналитического мышления при помощи определенного набора рун и пары нотных комбинаций. Тогда он превратится в скерта. Мертвяка, что способен выполнять простейшие приказы. Например, может охранять своего хозяина, даже когда тот спит, или вести преследование определенной цели. Во время войны трех императоров из скертов комплектовали отдельные ударные бригады, что всегда были на острие наступления. Уровень разумности и функциональности этой категории существ различается. Некоторые могут даже говорить определяющий критерий, наличие у них разума одновременно с отсутствием собственной воли. Все, что они могут делать, действовать в рамках отданного приказа. Если вы поставили задачу охранять здание, конструкт так и будет действовать, даже если ситуация требует от него прямо противоположного. Некоторые наиболее развитые скерты могут осознавать сложные многокомпонентные инструкции, следуя им. Но даже в этом случае они станут игнорировать все, что вы не упомянули, ставя им задачу. Из небольшой толпы студентов слышится вопросительный голос. «Хотите сказать, что можно создать и такого мертвяка, который будет принимать решение сам?» Гларсон хмурится. «Я не такой строгий консерватор, как некоторые считают. Но все же, перед тем, как задать вопрос, извольте поднять руку. И говорите только после того, как я вам это позволю». Что касается вашего вопроса, да, возможно создание некроконструктов с полностью автономным разумом. Они способны действовать самостоятельно, ограниченные исключительно запретами, наложенными магом. Раньше таких созданий называли некросуществами, но сейчас чаще всего относят к самым продвинутым конструктам. Есть два варианта их создания. Первый – использование разума умирающего – если получается провести процедуру на смертельно раненом человеке. Сохранить сознание целиком невозможно, но при грамотном выполнении заклинания вы сможете зацепить его часть и превратить в основу для мыслительной системы вашего конструкта. Во время той же войны трех императоров таким образом создавали офицеров для мертвых бригад. Обычно подобных некросуществ обозначают словом «нернис», Иной вариант — положиться на нотные комбинации и ритуалы менталистов. Я бы сказал, что это куда более сложно и требует серьезных усилий. Но при отсутствии выбора подойдет и такой путь. Такие конструкты принято называть «лорцами». Когда он ненадолго прерывается, вверх поднимается несколько рук, и Олан указывает на одного из желающих задать вопрос. Им оказывается Лойс только что прекративший что-то записывать в блокнот. «А что вы скажете по поводу лечей? Если маг сам изменяет свою плоть, чтобы получить бессмертие и стать менее уязвимым к магии и обычному оружию, какой категории его стоит отнести?» На лице Олана снова появляется легкая улыбка. «Вы же понимаете, что в случае с лечами речь не идет о создании некроконструкта». Конечно, если посмотреть на процесс с технической точки зрения, то можно сказать и так. Но все же Лич полностью сохраняет свой разум и магическую силу, если она у него была. Это по-прежнему тот же человек, просто с несколько иным телом. Вверх поднимается еще несколько рук, и спустя пару секунд свой вопрос озвучивает изящная девушка, несмотря на холод, одетая в рубашку с глубоким декольте и распахнутую меховую куртку. «Ты из коледа. господин Кларсон, а у лича сохраняется его основной инстинкт». «Если вы говорите о возможности получения сексуального удовольствия в постели и его доставления, то чаще всего да. Несколько сложнее дело обстоит с продолжением рода, как у мужчин, так и у женщин». Для обеспечения этой возможности требуется весьма сложный и тонкий ритуал, который по зубам далеко не каждому магу. К тому же, в нем практически невозможно обойтись без человеческих жертв, что, как вы знаете, под строгим запретом. Обведя взглядом остальных студентов, уточняет. «Есть еще какие-то вопросы?» Убедившись, что все остальные студенты молчат, Пускает в нотную связку, и перед каждым из нас появляется лист бумаги с изображенными на нем рунами и нотными символами. Сейчас вы попробуете создать первого в своей жизни скерта, который станет выполнять ваши приказы. Эти листы останутся у вас, но советовал бы продублировать информацию в тетради. А еще лучше выучить все это, чтобы использовать по памяти. Если вам придется действовать в реальной ситуации, Не всегда будет возможность заглядывать в записи. Материал для практического задания сейчас доставят. Погружаемся в изучение нового заклинания, а Викантесса толкает Канца кулаком в плечо. Завязывай пялиться на эту девчонку, лучше учи связки. Могу поспорить, твой мертвяк первым делом попробует порвать на части своего хозяина вместо выполнения приказов. Парень, переглядывающийся до этого с Софина, который тоже косится в его сторону, обиженно хмыкает, предлагаю пари, если у меня получится создать скерта первым, то ты на месяц отстаешь от меня со своими нравоучениями и даешь нормально развлекаться. Арин изгибает правую бровь. А если первый все сделаю я? Тот пожимает плечами. Не знаю, как насчет десяти ларов. На лице мыно появляется улыбка. «Так просто ты не отделаешься, даже не надейся. Давай так, если я справлюсь первый, ты на неделю откажешься от алкоголя». Несколько секунд Канс раздумывает, наморщив лоб, после чего они с виконтессой пожимают друг другу руки и немедленно приступают к студированию заклинаний. А спустя несколько минут доставляют и материал. Пять некроконструктов, напоминающих громадных грузовых черепах, Сваливают на землю не меньше сотни трупов. Студенты один за другими приступают к работе. В стране остается только Эйкар, с печальным видом, наблюдающий за процессом. Он так и создает перед собой миниатюрные огненные шары, порой делая перерывы. И, судя по лицу, совсем не рад тому, что приходится присутствовать на занятии по крайней мере, завести с нами беседу не пытается, оставаясь на противоположном фланге рассыпавшейся по траве груды студентов. Не выходит завязать разговоры с Анери, который сейчас выглядит весьма раздраженной. Как быстро выясняется, создание скерта, мягко говоря, сложная задача. Сначала требуется поднять само мертвое тело, и обработать нотными комбинациями, которые обеспечат ему возможность слушать, осязать и видеть. Это минимальный набор, после которого можно приступать к формированию зачатков сознания. По желанию можно использовать и дополнительные нотные связки, усиливающие плоть, накладывающие ледяную броню или изменяющие структуру конструкта. Второй этап требует нанесения выданного нам набора из 11 рун на уже стоящее мертвое тело и применение сразу трех длинных нотных комбинаций – двух на 19 и одной на 20 символов. Первые создают некое подобие разума, а третье привязывает скерта к хозяину, приказы которого мертвяк должен исполнять. Первым свою работу завершает незнакомый мне студент – Невысокий брюнет в круглой шляпе, из-под расстегнутого сюртука, которого виднеются подтяжки. С довольным видом пробует отдать команду. Но скерт остается на месте, не реагируя. Спустя минуту становится понятно, что зомби не способен выполнять приказы, отдаваемые голосом, но при этом справляется с теми, что переданы напрямую. Точно так же, как и в случае с кадаврами. С можно управлять на расстоянии, без использования аудиальных сигналов. Только с ними доступны более сложные варианты команд. Все, в чем ошибся парень, нотная комбинация, отвечающая за слух. Как результат, брюнет получает 30 баллов за скорость и практически успешное выполнение задачи, а Канс и Айрин, уже приступившие к делу, вовсю сыпят нотными символами. Когда я сам заканчиваю со слухом, осязанием и зрением полуразложившегося трупа, что стоит в нескольких метрах от меня, рядом останавливается Кларсон, обходящий всю группу. Неплохо варю, но я надеялся, что у героя Свейлода, что навел шума на весь город, получится несколько быстрее. На момент замираю с Глевсом в руке, но быстро понимаю, что история о пятерых первокурсниках, что помогли подавить республиканский мятеж, наверняка быстро разлетелась среди преподавателей. «Хочу отметить, что там был не только я. Это заслуга всей нашей компании». «Безусловно. С другой стороны, именно вы придумали использовать кадавров способом, который не применял никто с момента последних сражений Войны Трех Императоров. Удивительная смекалка Уорнос». Пытаюсь что-то разобрать в его взгляде, но на навскидку там не обнаруживается ничего, кроме легкого интереса с примесью непонятного азарта. Так что, кивнув ему, отправляюсь к мертвяку, начав наносить нужные руны при помощи Глевса. Закончив, обнаруживаю, что Танфой уже завершил всю процедуру и радостно отдает команду, приказывая Скерту подойти к нему. Тот быстро делает шаг, но правая нога внезапно ломается в колени и мертвяк заваливается вниз, сломав и левую ногу. Пытается ползти, цепляясь за землю, но теперь у него отрываются пальцы — созданный канцем конструкт, продолжает разваливаться на части, все еще пытаясь выполнить отданный ему приказ, а Кларсон, переместившийся к сыну Хердиса, отмечает. «Весьма частая ошибка, которую совершают студенты при выполнении финальной нотной связки. Неверный угол предпоследнего символа. В плане привязки к хозяину срабатывает как надо, но при этом делает кости скерта крайне хрупкими» что лишает существования мертвяка практического смысла. Вижу, как на него разъяренно косится Танфой, явно предполагающий, что о таком надо было предупредить заранее, и сам приступаю ко второй фазе создания скерта. Заканчиваю сразу после Айрин, у которой получается весьма неплохой мертвяк, послушно выполняющий команды девушки. Робба отдать приказ своему, и с удивлением наблюдаю, как тот шагает ко мне, замерев в паре шагов. Для теста выдаю еще несколько команд, и после того, как тот совсем справляется, получаю 20 баллов в свою личную карту учета. Что интересно, созданного скерта не уничтожают. Вместо этого Кларсон задействует незнакомую мне нотную связку и, как он выражается, замораживает его для дальнейшего использования во время занятий. Мне же остается только ждать, пока закончат все остальные. Через полчаса становится ясно, что задача оказалась по плечу двум третям студентов. У доброй половины исправившихся проявилась та же ошибка, что допустил Танфой, из-за чего они теряют половину баллов, получая всего по десятке, но тем не менее задание им засчитывается как выполненное. А вот оставшаяся треть, в которую попадает Исанера, должна справиться с созданием скерта в свободное время». Занятие по зачаровыванию животных тоже проходит на открытом воздухе, так что мы просто перемещаемся с одной площадки на другую. Времени до начала осталось слишком мало, на отдых его все равно не хватит. Станиэла в этот раз решает не тратить время на разговоры и сразу приступает к выдаче нам информации. Сегодня группе предстоит отработать использование на животных шаблонов поведения – и задействовать их для разведки, переключаясь на зрение зачарованного зверя. На последних фразах наша компания переглядывается. С выданным при отъезде заданием по предмету мы так и не разобрались, так что придется импровизировать, изучая нотные связки на ходу. По этой причине перемещаемся в самый хвост очереди студентов и пытаемся вникнуть в комбинации символов из наших личных карт учета. К счастью, Тарс допускает к работе одновременно не более троих человек, внимательно наблюдая за процессом, и у нас есть какое-то время. Правда, помогает это не слишком сильно. Из всей пятерки справляется только Айрин, у которой выходит выполнить все задачи. Да у получается частично разобраться со свежей информацией. Он вполне успешно накладывает на мозг животного один из шаблонов поведения и подключается к его глазам, получая за это 10 баллов. Мы же с Канцем и Баронессой теперь должны выполнить поставленную задачу самостоятельно, получив в случае успеха вдвое меньше баллов, чем студенты, справившиеся со всем во время занятия. Когда Станиела удаляется, понимаю, что до лекции по артефактологии еще около 20 минут, и скоро мы уже поднимаемся в общежитие. По дороге хочу поговорить с Эйкером, но он благополучно ускользает, добравшись до входа первым и исчезнув в неизвестном направлении. Зато Санера успешно нас догоняет. Явно разозленная девушка преграждает путь и, уперев руки в бока, окидывает нас яростным взглядом. «Нужно поговорить, немедленно!» Покосившись на нескольких студентов, уже притормозивших и вслушивающихся в ее слова, кивает в сторону бокового ответвления коридора. «Идем!» Прокручиваю в голове варианты и, определившись, делаю шаг вслед за девушкой, уже удалившейся от нас на несколько метров. Если мы не разберемся сейчас, то она вполне может обратиться к кому-то из преподавателей, а то и к самому норницу. История с утерей жетона и внезапно ослабевшей струной сама по себе выглядит весьма подозрительно. А вкупе со словами баронессы о резко изменившемся характере брата может спровоцировать массу проблем, которые сейчас совершенно ни к чему. Санера останавливается, пройдя не меньше 30 метров по коридору и снова свернув в сторону. Дождавшись нас, шумно выдыхает и задает вопрос. «Рассказывайте, что вы сделали с моим братом?» Я же видела, Джоэл и Танфой что-то делали с ним, когда я подошла. Это вообще все еще он? Или какой-то подвид некроконструкта? Почему он в последнее время ведет себя как полностью чужой человек?» Рядом смущенных мыкает Джоэл, который с раскрасневшимся лицом смотрит на Баронессу, а я пытаюсь понять, какая из имеющихся в моей голове версий будет выглядеть максимально правдоподобно. Когда уже практически определяюсь, слышится голос Танфоя. «Что за кхархово дерьмо? Куда пропал коридор?» Машинально переводя на него взгляд, оглядываюсь вокруг и понимаю, что коридора действительно больше нет. Мы стоим на тускло освещенном пятачке в центре небольшого круглого помещения. В вокруг стене виднеются черные разрывы, похожие на ответвление коридоров, которых не меньше десятка. Опустив руку на Виннингтон, кручу головой, пытаясь понять, что происходит, и слышу изумленного Джоэла «Матушка!»